Глава 1210 Для начала в стране драконов не было городов, просто потому что драконы в них не жили, они предпочитали небольшие общины, где существовали племенами или семьями. Племена в основном относились к равнинам и долинам и считались чем-то вроде разменной монеты глиномесами, смердами, простолюдинами и так далее. Они выращивали плодоносные деревья, чьи фрукты пользовались большим спросом среди драконов. Все же зверь не человек, ему надо питаться. И как в случае с демонами, драконы, в отличие от человеческих адептов, поглощали пищу и воду если только, конечно, не пребывали в глубоких медитациях, где обходились без еды. К примеру, те деревья, что высаживало племя лазурного облака, считались одними из лучших, что приносили племени регулярный неплохой доход. И пусть племя было богато, но оставалось жителями долин. Отличить их оказалось крайне легко. Из-за особого воздуха и занятий У их детей в человеческой форме не имелось ни когтей на пальцах, ни клыков во рту, ни рогов на голове, а глаза ничем не отличались от человеческих. Кроме подобного своеобразного возделывания земли, еще разводили скот, тоже необычный. Особые породы копытных, которые могли достигать в своем развитии ступени короля. Иными словами, драконы предпочитали на обед плоды редких деревьев и мясо существа силы небесного солдата. Сильно, да? Далее шли жители низкогорье или среднегорье, семьи торговцев, наемников, военных и так далее. В общем, связанные с занятиями, где не сеют и не пашут. Средним классом таких драконов не назовешь, но многие из них были просто до неприличия богатые К примеру, могли позволить себе тратить на ребенка, проходящего обучение, до 20 капель за год. Даже в городе демонов такие суммы считались воистину гигантскими. Внешне они выглядели почти так же, как и те драконы, которых встречал Хаджар. С той лишь разницей, что зрачки у них были пусть и вертикальные, но пузатые, расширенные. Рога короткие, а волосы спокойных расцветок. Что, кстати, намекало на происхождение Чен-Аме. Да, живя многие эпохи в Высокогорье, он, разумеется, немного изменился. Но не так, чтобы скрыть свое тривиальное начало жизненного пути. Ну и последняя каста аристократы. Те драконы, которые с самого начала переселения в этот регион, жили в Высокогорье. Чем они занимались, высокое небо не разберет. Даже Чин Ам удивлялся тому, откуда большинство из них берет средства к существованию и содержанию своих владений. Внешне они выглядели соответственно. Длинные ветвистые рога, торчащие из волос самых разных расцветок, вертикальные узкие зрачки-полоски, разноцветные радужки-глаз. Ну и, если им того хотелось, могли выпустить в человеческой форме когти на пальцах или клыки во рту, но это считалось моветоном Вот так и жили в стране драконов, ютились бесчисленным множеством общин, не имеющим четкой городской структуры. Непривычно для человека, но вполне понятно для тех, кто опять же являлся зверями. И единственным исключением из этого правила считался Рубиновый дворец. Одновременно название непосредственно дворца императора драконов, единственного города в стране и по совместительству непосредственно ее столица. Находился он, как и весь центральный регион Драконьего логова, посреди огромного горного массива, чьи границы пересекали оба горизонта. Расположился город посреди широкого плато, на котором могло бы уместиться несколько районов данатана И что сначала удивило, успевшего отвыкнуть от подобного хаджара, у него не было стен, кроме естественного прикрытия в виде короны из горных пиков, окруживших город. Просто в какой-то момент дороги начали переходить в проспекты и улицы, по краям которых возвышались дома. Собственно, по такому проспекту сейчас и шел Хаджар. Справа и слева от него поднимались справные жилые коробки из кирпичей, вытесанных из камней. Внешне они довольно сильно отличались от тех, что можно было встретить в Ласкане или Дарнасе, но не сильно. Все те же высокие оконные рамы, покатые крыши, укрытые черепицей, иногда лепнина, местами барельефы, где побогаче, где победнее. Порой кованые решетки заборов прикрывали маленькие цветущие сады. Изредка встречались богатые четырехэтажные особняки, возле них стояли кареты, запряженные крылатыми лошадьми. В общем и целом, если не обращать внимания на материалы, из которых все вокруг сделано, то местечко легко можно было спутать с городом империи. Но вот когда дело касалось жителей... Хаджар, держа за плечами походный мешок, шел по проспекту в сторону Рубинового дворца. Собственно, постройки, вокруг него раскинувшиеся, и были домами, ставшими в итоге городом. И вокруг него тоже шли драконы. И самые бедные из них были одеты так, что не снилось многим аристократам Дана Тана, даже самым богатым из них. Украшения, которые носили их мужчины и женщины, слова самцы и самки все же как-то не укладывались в сознании Хаджара, можно было смело обменивать на артефакты небесного уровня. И при этом, что настораживало куда больше, Хаджар не встретил ни единого небесного солдата. Каждый из тех, кто вместе с ним следовал в сторону дворца, находился на разных стадиях повелителя, от начальной до пиковой. Что же до их звериных ступеней, то пока дракон не примет истинную форму, определить их будет невозможно. И то тут, то там мелькали драконы, обладавшие силой безымянного. Хаджар за время пути успел насчитать почти сотню таких, сотни безымянных адептов, И это только те, кого он увидел сам. А сколько таких вообще проживало в стране драконов? Хотя подобный общий уровень развития переставал быть удивительным, когда приходило понимание, что меньше миллиона особей содержали бесчисленные триллионы тех, кто проживал в семи империях. Все сливки пути развития империи Самые лучшие из ресурсов, знаний, средств и прочего стекались именно сюда. И драконы доили империи так, как те, в свою очередь, доили своих меньших сателлитов, как когда-то Дарнас Лидус. На этом фоне становилась понятна крайняя ненависть последнего короля Эрхарда к тем, кого он однажды пожалел и приютил. «Но как?» Во вечерние звезды, Хаджар собирается сражаться с такими противниками. Высокое небо он ни разу не видел, чтобы кто-то из драконов носил броню, а это означало, что все они имели не только волшебные одежды, конечно, не такие крепкие, как у Чин Аме. Большинство из них, если верить нейросети, не устояли бы даже от половины удара драконьей бурей в полную силу. Но это не доспехи, а простые проклятия одежды, повседневные, но и доспехи императорского уровня. Каждый к демонам из тех, кого видел хаджар, носил медальон, браслет, пояс, заколку в волосах, ожерелье или иной артефакт императорской брони, который мог мгновенно разложиться в полный боевой доспех. И оружие, которое порой можно было встретить, также имело ауру императорского. Иными словами, то, что в империи ценили, как говорят смертные, на вес золота, здесь считалось простой обыденностью. Да, не стоит забывать, в Рубиновом дворце проживали сливки общества страны драконов. И судить по 50 тысячам жителей города миллионную страну не стоило, но даже так. Армия из 50 тысяч повелителей и безымянных разных стадий в императорских доспехах и с императорским оружием. Сколько дней им понадобится, чтобы опустошить все семь империй? Скорее всего, семь. По одному на каждую. И это без учета, что любой из них мог принять свою истинную форму. И многие драконы в ней были попросту сильнее, чем в человеческой. Воистину, безымянный мир не только не имеет имени, но и границ. И если Хаджара настолько сильно поразила столица его региона, то что стоит ожидать от чужих земель и страны бессмертных? Там каждый, что ли, будет безымянным, с тремя комплектами божественной брони и оружия, с ног до головы увешаны артефактами, в том числе и пространственными. Кстати, о них. Хаджар, все же поддавшись искушению, изменил немного маршрут так, чтобы пройтись мимо витрины разнообразных лавок. На улице, стоит отдать должное, в Рубиновом дворце не торговали.